О Генри, Мюррель. Ужин кончился и в лагере наступило молчание, обычно сопровождающее свертывание паперос из трещащей коричневой бумаги. Маленький пруд светился на темной земле, как клочок упавшего на нее неба. Каюты визжали, тяжелые шлепы не указывала на присутствие стреноженных коней. которые передвигались к свежей траве, словно игрушечные лошади качалки. Полу рота техасского пограничного батальона расположилась вокруг огня. Хорошо знакомый звук шорох и трение чапоралья о деревянные стремена послышался из густых зарослей повыше лагеря. Пограничники насторожились. Они услышали громкий веселый голос. который успокоительно произнёс: "Подбодрись, Мирель, старушка. Вот мы и приехали. Это была долгая поездка для тебя. Эх ты! Допотопная да баба, старый ролик с турецкой оттаманки. Будет тебе целоваться право, ну у тебя. Не цепляйся так крепко за мою шею. Надо тебе сказать, этот коняга под нами не очень твёрд на ноге. Он способен сбросить нас обоих". Если мы будем зевать. После 2 минут ожидания на лагерную площадку вступила и на ходью лошадь. Парень лет 20 раскачивался в седле. Никакой мюряк, к которому он обращался, не было видно. "Эй, товарищи", весело сказал всадник. "Вот тут письмо лейтенанту Мейнингу". Он спешился, расседлал коня, опустил на землю свёрнутое в кольцо lasso и достал из-под луки седла путы. Ребята, лейтенант прочёл письмо и махнул пограничникам рукой. Это мистер Джимми Хейс. Он новый член нашей компании. Капитан Маклин прислал его к нам из Альпазо. Хейс, ребята вас покормят, когда вы с треножити коня. Новичок был радушно принят пограничниками. Тем не менее, они подвергли его внимательному осмотру и отложили суждение о нём до поры до времени. Пограничники выбирают нового товарища в 10 раз осторожнее и с гораздо большей разборчивостью, чем девушки возлюбленного. Во время боя от храбрости, верности, меткости и хладнокровия вашего соседа очень часто зависит ваша собственная жизнь. После плотного ужина Хейс присоединился к курящим возле костра. Его появление не прояснило ни одного из вопросов, копашившихся в головах его собратьев по оружию. Они видели только развинченного сухопарого юношу с выжженными солнцем волосами цвета пакли и коричневым простодушным лицом, Забавной добродушной улыбкой, товарищи, сказал новый пограничник, я сейчас представлю вас одной леди, моей приятельнице. Никто еще не слышал, чтобы ее называли красавицей, но вы увидите, что все-таки она ничего себе. Поди-ка сюда, Мюррель. Он расстегнул ворот синей фланелевой рубахи, и у него из запазухи выползла рогатая лягушка. Ярко-красная ленточка была как кетливо повязана вокруг её шеи. Она спвзла на колени своего господина и уселась там неподвижно. Вот это и есть Мюэль, сказал Хейс сараторским жестом. У неё куча достоинств. Она никогда не спорит, всегда сидит дома и довольствуется одним платьем и в будни, и в воскресенье. Посмотрите на эту погонь, сказал со смехом один из пограничников. Я видел много рогатых лягушек, но не видел, чтобы кто-нибудь взял себе такую дрянь в товарищи. Да что она? Узнаёт вас? Возьмите её и увидите, узнаёт она меня или нет? ответил Хейс. Бугорчатая маленькая тварь, известная под названием рогатой лягушки, совершенно безвредна. Она отличается уродством деи исторических чудовищ, сокращённым изданием которых является, но она кротка, как голубь. Пограничник взял Мюриал с колен Хейза, И вернулся на свое сидение из свернутых одеял. Пленница вертелась, царапалась и усиленно барахталась в его руке. Поддержав Мюриэль с минуту, пограничник опустил ее на землю. Неуклюже, но быстро лягушка заработала своими четырьмя уродливыми лапами и двигалась до тех пор, пока не остановилась у ног Хейза. Здорово! Разрази меня молния! Вас кликнул пограничник. Она знает вас? Никогда не думал, что эти насекомые так умны. Джимми Хейс стал общим любимцем в лагере пограничников. Он обладал бесконечным запасом добродушия и неисчерпаемым мягким юмором, качество, которое очень ценится в походной жизни. Он никогда не расставался со своей рогатой лягушкой За пазухой во время езды, на плече или на колене в лагере, под одеялом ночью маленькое уродливое животное никогда не покидало его. Джимми был шутником того типа, который преобладает на буколическом юге и западе. Не умея ни изобрести чего-то нового по части развлечений, ни потешить товарищей остротами, Он набрёл как-то на забавную мысль и прилепился к ней целиком. Джимми показалось очень смешным иметь при себе для развлечения друзей ручную рогатую лягушку с красной ленточкой на шее. Это была счастливая мысль. Почему же было не осуществить её? Чувство связывающее Джимми с его лягушкой не могут быть точно определены. Способность трогатой лягушки к прочной привязанности вопрос, разрешить который мы не имеем возможности. Легче угадать чувства Джимми. Мюриэль была шедевром его острова уме, и в качестве такового была им нежно любима. Он ловил для неё мух и защищал её от внезапных порывов ветра. При всём том, его заботы были наполовину эгоистичны, и когда пришло время, лягушка отплатила ему востократ. И другие Мюриэль случалось на свете также старицы вознаграждали других Джимми за их поверхностное внимание к ним. Джимми Не сразу добился полного доверия у своих новых товарищей. Они любили его за его простоту и чудачество, но над ним всё ещё висел тяжёлый меч отсроченного суждения. Хохотать в лагере в этом ещё не вся жизнь пограничника. Приходится ещё и гоняться за канокрадами, ловить отчаянных головорезов, драться с бандитами, выбивать их шайки из чапараля. сохранять спокойствие и выдержку под дулом шестистволки Джинни, по собственному его признанию, был преимущественно ковбоем и клеймил скот. Он не был искушён в тех методах борьбы, которые практиковались у пограничников. Поэтому пограничники в его отсутствие серьёзно обсуждали вопрос, как он будет держаться под огнём Потому что да будет это всем известно, честь и гордость отряда пограничников зависит от личной отваги каждого его члена. В течение двух месяцев на границе было совершенно спокойно. Пограничники беспречно проводили время в лагере, а затем, неся радость начавшим уже ржаветь охранникам границы. Себастьяно Солдар, знаменитый мексиканский головорез и угонщик скота, перешёл со своей шайкой Рио-Гранде и начал производить опустошения на Техасском берегу. Теперь уже можно было ожидать, что Джимми Хейзу в скором времени представится случаю доказать, чего он стоит. Пограничники гонялись за бандитами неустанно, Но у людей из Салдара были кони как у демонов, и настигнуть их было нелегко. Однажды вечером, перед закатом, пограничники после долгого перехода остановились на ужин. Лошади тяжело дыша стояли под сёдлами. Люди жарили сало и варили кофе. Вдруг, совсем неожиданно, из гущи зарослей с огнедышащими шестистволками и отчаянными воплями На них выскочил Себастьяна Салдар со своей шайкой. Пограничники, отчаянно ругаясь, бросились к своим Винчестерам. Но эта атака была чистейшим блефом мексиканского типа. После этой блестящей демонстрации садники с оглушительными криками ускакали вниз по реке. Пограничники сели на коней и пустились в погоню. Но не успели они проскакать двух миль, как усталые лошади стали выдыхаться. Лейтенант Мэнинг отдал приказ прекратить погоню и вернуться в лагерь. Тут обнаружилось, что Джимми Хейза нет. Кто-то вспомнил, что видел его, как он побежал за своей лошадью в ту минуту, когда началась атака, но больше его не видели. Наступило утро, а от Джимми Все не было. Они обыскали все окрестности, предполагая, что он лежит где-нибудь убитый или раненый, но безуспешно. Тогда они пошли по следам банды солдара, но она исчезла. Мэннинг решил, что коварный мексиканец после своего театрального прощания переправился через реку. И действительно, ни о каких дальнейших грабежах донесений больше не поступало. Это дало пограничникам время разобраться в своих неприятностях. Как уже было сказано, гордость и честь пограничного отряда, личная отвага его членов. И теперь они были уверены, что свист мексиканских пуль обратил Джимми Хейза в бегство. Другого объяснения не было. Бэг Дэвис указал на то, что солдаревцы не сделали ни единого выстрела. После того, как пограничники видели Джимми бегущим за своей лошадью, таким образом, он не мог быть убит. Нет. Он бежал от своего первого боя и после уже не вернулся, зная, что презрение товарищей, пожалуй, труднее вынести, чем вид направленных против тебя ружей. Вот почему были мрачны Физиономии пограничников полуроты. Это было первое пятно на её знамени. Ни разу ещё за всю историю пограничной службы ни один пограничник не обнаружил подобной трусости. Все не любили Джи Михейза, и от этого было ещё хуже. Проходили дни, недели и месяцы, но облачко низжитого позора всё ещё висело над лагерем. Почти через год, после многих стычек и проскакав со своими бойцами много сотен миль, лейтенант Мэнинг с почти тем же составом людей был командирован следить за контрабандистами в одно место, находящееся всего на несколько миль ниже по реке от их старого лагеря. Однажды, проезжая по густо заросшей мискитом местности, они выехали на кусочек открытой Изрытые оврагами прерии, и тут сделались зрителями неописуемо трагической картины. В большой впадине лежали скелеты трёх мексиканцев. Их можно было узнать только по платью. Самый большой скелет был когда-то Себастьяно с солдаром. Его дорогое самбреро, расшитое золотом, известное по всему Рио-Гранде, лежало тут же пробитое тремя пулями. У откоса впадины покоились заржавевшие винчестеры мексиканцев, все обращённые дулами в одну сторону. Ограничники проехали в этом направлении 50 ярдов. Там в небольшом углублении в земле с ружьём, всё ещё направленным на тех троих, лежал другой скелет. Это был бой на взаимное уничтожение. Но кто же был этот одинокий защитник? Его одежда, насколько можно было судить по оставшимся от нее лохмотьям, была одежды любого ранчмена или ковбоя. Какой-нибудь ковбой, сказал Мэнинг. Они поймали его одного, но он молодее отс парень. Здорово он с ними разделился, прежде чем они. у кокош или его Так вот, почему мы больше ничего не слышали о Дони Севастьяно. И вдруг из-под истрёпанных непогодой лохмотьев мертвеца вылезла рогатая лягушка с вылинявшей красной ленточкой вокруг шеи и уселась на плечо своего давно успокоившегося господина безмолвно рассказала она историю неопытного юноши и быстроногого коня, как они оторвались от товарищей в погоне за мексиканскими головорезами и как мальчик погиб, поддерживая честь своего отряда. Тесно Столпилась полурота пограничников у трупа, и будто по поданному кем-то знаку гибкий вопль вырвался из их уст. Этот вопль был одновременно и панихидой, и надгробной речью, и эпитафией, и гимном победы. Странный реквием, скажете вы. над прахом павшего товарища но если бы джимми хейс мог услышать его он бы его понял